«Смесь соды и винно-каменной кислоты. Из него приготовляется освежающий напиток, являющийся вместе с тем легким слабительным». «В таком случае я подожду», — молвил мистер Пиквик. Ответа не последовало. Мистер Пиквик уселся без приглашения и стал слушать громкое тикание часов и приглушенный разговор клерков. «Вот была потеха, правда?»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 осведомился мистер Фог. «Только что вернулся, сэр. Попросите его заглянуть сюда». «Слушаю, сэр». «Те же, без Джексона». «Присядьте, сэр», — сказал Фог. «Не угодно ли газету, сэр? Мой компаньон сейчас придет, и мы потолкуем об этом деле, сэр». Мистер Пиквик взял стул и газету, но вместо того, чтобы читать, поглядывал поверх нее и рассматривал дельца. Это был пожилой человек, прощеватый,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 в которой регистрировались документы их клиентов. «Вот она», — сказал Фок, протягивая квадратную книгу в пергаментном переплете. «Вот запись», — продолжал Додсон. «Мидлсекс», «Марта Бардл», «Вдова», «Версус», «Сэмюэл Пиквик». «Версус», с латыни, «против». «Размер убытков 1500 фунтов». Додсон и Фок со стороны истицы.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 — заметил Фок, взглянув на Дотсона, — что она не уступит ни одного фартинга. — Несомненно, — сухо отозвался Дотсон, — ибо иск только что вчинен, и не следовало бы допускать, чтобы мистер Пиквик пошел на компромисс, даже если бы он к этому склонялся. — А сколько вы ничего не предлагаете, сэр? — сказал Дотсон, держа в правой руке кусок пергамента, а левой любовно протягивая мистеру Пиквику копью.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 «Послезавтра я еду в Ипсуич, сэр», — сообщил мистер Уэллер-старший. «Карета отправляется из БК в Уайт-Чеплем. И если вы и в самом деле хотите ехать, поезжайте со мной». «Так мы и сделаем», — согласился мистер Пиквик. «Отлично. Я могу написать в Берри и встретиться с друзьями в Ипсуича. Мы поедем с вами. Но не торопитесь, мистер Уэллер. Не хотите ли чего-нибудь выпить?» «Вы очень добры, сэр».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 «Здорово, отец!» — сказал Сэм. «Берегитесь, старина, как бы вас опять не скрутила ваша старая болезнь — подагра!» «Я нашел верное средство от нее, Сэмми», — объявил мистер Уэллер. «Верное средство от подагры?» — переспросил мистер Пиквик, поспешно извлекая записную книжку. «Какое же это средство?» «Подагра, сэр», — отвечал мистер Уэллер.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 Снова наступила пауза. Мистер Пиквик был человеком посторонним, и, очевидно, его приход подействовал угнетающе на собрании. «Мистер Гранди сейчас порадует общество пением», сообщил председатель. «Нет, не порадует», — сказал мистер Гранди. «Почему?» — спросил председатель. «Потому что не может», — ответил мистер Гранди. «Скажите лучше «не хочет», — возразил председатель. «Ну, значит, не хочет»